оказался главной целью русского натиска. Итак, русские в этом случае последовали по пути Саварти, который атаковал Барда между 750 и 760 годами. По моему предположению, Саварти мог быть шведом, Русская компания в Азербайджане описана в деталях в арабской хронике Ибн Мисковейха, который жил в конце X – начале XI веков. Умер около 1030 -го года. Флоровские известия о Древней Руси арабского писателя Мисковейхи Якубовский Ибн Мисковейх о походе русов в Берда. Он пишет: в этом 332 году хиджры, 943-944 годы, армия народа, названного русскими, вторглась в Азербайджан, где они атаковали и захватили Барда, беря в плен его жителей. Они могучий народ с большим размахом и великой смелостью. Им не известно поражение, и никто из них не поворачивается спиной к врагу, пока не убил его или сам не убит. Приблизившись к городу, русские обратились к жителям со следующим воззванием: Между нами нет спора по поводу религии. Мы лишь хотим власти. Нашим долгом является хорошо относиться к вам, а вашим быть верными нам. Поскольку город отказался капитулировать, русские штурмовали его и приказали всем жителям эвакуироваться в течение трех дней. Те, кто остался после этого срока, были либо убиты, либо должны были выплатить огромный выкуп. Используя Бардао в качестве своей базы, русские разграбили его окрестности и собрали огромное количество трофеев. Там они провели несколько месяцев, но в конце концов были окружены и разгромлены превосходящими их мусульманскими силами. Их предводитель был убит в сражении. Остатки русской армии направились к реке Кур, были готовы суда с командой, на которых они отправились из дома. Они погрузились и отправились, и Бог спас их от мусульман. В еврейском документе, приведенном ранее, говорится, что король Халгу погиб в Персии с основной частью своего войска Мы можем предположить в таком случае, что предводитель русских, упомянутый в истории Ибн Мисковейха, был Халгу. Катастрофические последствия Транскавказской кампании и потеря сына Олега, если Халгу был его сыном, не отвратили Игоря от еще одной попытки ударить по Византии. Согласно повести временных лет, Он нанял атагу варягов за морем, то есть в Скандинавии, равно как и орду печенегов, с тем, чтобы укрепить киевские войска. Среди славянских племен согласились участвовать в компании Словене, Кривичи и Тиверцы. Летом 944 года армия Игоря достигла берегов Дуная где и была встречена посланцами византийского императора, которые привезли богатые подарки как для русских, так и для печенежских предводителей и предложили мир. Игорь собрал свою свиту на военный совет. Воспоминания о разрушительной силе греческого огня все еще преследовали русских бояр, и совет проголосовал за принятие византийского предложения. Формальное мирное соглашение было подписано в 945 году. Византийско-русский договор 945 года может быть охарактеризован как подтверждение и продолжение договоров 907 и 911 годов.